Глава 14 Значит, бой. Мирия. Следующее утро встретило меня ярким солнышком и бодрящим ветерком. Я глубоко вдохнула свежего воздуха, поправила шнуровку на тренировочном костюме и побежала. Не знаю, что может быть лучше, чем утренние пробежки. Какая бы я ни была уставшая, как бы поздно ни легла, если утром побегать, то заряд бодрости обеспечен. А еще когда ты бежишь, то все плохие мысли словно исчезают из головы. Они улетают вместе с ветром и растворяются в рассветном тумане. Скучаешь? От внезапного вопроса, будто из ниоткуда, я запуталась в ногах и чуть не упала, злобно выпрямилась и, не глядя, запустила в обидчика фаербол. Вот только прекрасное настроение было и на тебе. «Мириам, подожди! Рэй, видимо, отмахнулся от моего огненного шара и теперь стремительно меня нагонял. Я максимально ускорилась и кинула назад еще один фаербол. Издеваешься! прокричали сзади, и голос такой. «Радостный? Уф, как раздражает!» «Не мешай!» Я на скорости пошла на поворот. «Как-то незаметно мы с ним на «ты» перешли. Не к добру это». Боковым зрением заметила развивающиеся белые волосы справа от меня. Дроу поравнялся со мной и пристроился рядом. «Как настроение?» Он со издевкой осмотрел уже запыхавшуюся от непривычного и ускоренного темпа меня и продолжил легко трусить рядом. «Отвали!» «Какие мы грозные!» Он улыбнулся. «Ты что, не выспалась? А что так? Гуляла ночью?» Я чуть не запнулась еще раз, но постаралась придать своему лицу, а потом и своему голосу, как можно больше безмятежности. Не думаю, что стало бы обсуждать мое времяпрепровождение с таким, как ты. «И чем я плох?» Его самоуверенность можно было киркой ковырять. «А чем хорош?» «Да всем», – он пожал плечами. «Ну же, Мирия, мы давно с тобой не общались. Ты ходила такой суровой все эти дни. Поговори со мной хоть немного» в конце концов мы же теперь с тобой не чужие люди на этот раз я на него посмотрела точнее удивленно уставилась с каких это пор ну как же с тех самых когда ты пересекла границу моих владений видя что я не понимаю он пояснил будто умственно отсталой я про тренировочную полосу препятствий а, -а, -а наконец до меня дошло а с каких это пор имущество академии стало твоей собственностью это моя зона ответственности Он меня обогнал и теперь бежал задом наперёд, снисходительно смотря мне прямо в глаза. Темп, кстати, держал даже чуть более резвый, чем я. «Не думаешь ли ты, что только ты в Академии настолько способный, чтобы считать подобные снаряды своими?» Я попыталась обогнать его, но куда там? «Небось, и зал для боев считаешь своим? Ты же еще и боевые искусства преподаешь здесь». «Ты имеешь что-то против?» Он поднял белесую бровь на точенном смуглом лице. Я против воли залюбовалась. Мужчины расы Дроу всегда восхищали меня своей нестандартной красотой, но при этом ужасной гармоничностью. А этот экземпляр был выше всех похвал. «Да нет, просто считаю, что ты лупишь адептов, потому что еще не встретил достойного противника». Его лицо приобрело предвкушающее хищное выражение. «Мири», — буквально промурлыкал он. «Уж не хочешь ли ты сказать, что ты и есть этот самый достойный противник?» Он думал напугать меня своим вопросом. «Наивный». «Меня на такой фигне не подловишь». «Почему бы и нет?» Я ласково улыбнулась, поняв, что мы уже бежим по мостику, соединяющему два берега маленького академического озера. Мужчина чуток завис над моей улыбкой. А я, воспользовавшись моментом, изловчилась и прыгнула прямо на него, сбивая с ног. Магистр Тэ, не ожидавший нападения, спиной полетел в воду. А я в последний момент ухватилась за поручень моста и повисла над озером. «Или вы боитесь, магистр, проиграть девушке?» Весело крикнула я вынырнувшему из воды и злобно отфыркивающемуся дроу. «А может, считаете, что вы слишком благородны для такого боя?» «Почему же? Я как раз совсем не благороден». Он плотоядно оскалился, в один момент оказался подо мной и рывком сдернул меня с перил. Я взвизгнула и разжала руки, а в следующую секунду с головой погрузилась в ледяную утреннюю воду. Тут уже мне пришлось выныривать и отфыркиваться. «Так что?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался Рэй, подплывая ко мне все ближе и сокращая между нами расстояние до минимально возможного. «Значит бой?» «Значит бой», — мрачно подтвердила я. «И не простой, а с магией». «Идет». Он легко согласился и прищурился. «Жду тебя после ужина, колючка». «Идет». Я смело усмехнулась в ледистые глаза, прожигающие меня насквозь. «Проигравший исполняет желание». Его глаза нехорошо блеснули. Он наклонился к моему лицу и выдохнул. Тогда я уже знаю, что попрошу.